Вообразить себя с ребенком, как н е старается. Тристан не ответил на ее письмо с соболезнованиями, и она воспользовалась этим, чтобы впасть в депрессию. В апреле Альфред опять поехал на запад, под предлогом общения с избирателями. Он купил в Хелине большой дом, рассчитывая, что если Сюзанна будет жить летом в Монтане, ей станет лучше. Рядом будет Изабель, а Тристан и Кошечка, может быть, п о з в о л и т ей ухаживать за третьей и Сэмюэлом. Когда он въезжал на слякотный двор, сердце его, всегда ждавшее лучшего, радовалось этому плану и красоте ранчо. Тристан и Деккер около сарая ладили каркасы для вьючных сёдел, а Ладлоу и удар ножа наблюдали за ними, покуривая трубки. Когда Альфред вышел из машины, Ладлоу пролез сквозь изгородь и зашагал по пастбищу прочь. Удар ножа за ним. Тристан, Деккер и Альфред провожали их взглядом. Старик огибал тающие сугробы с такой решительностью, словно намерен был дойти до края света. По щекам Альфреда потекли слезы, и Тристан взял его за руку. Альфред попросил у него прощения, но Тристан был прозаичен и сказал только простить за что. «Не ты застрелил мою жену!» д е к е р сел на козлы и смотрел, как Тристан и Альфред уходят вслед за уменьшающимися фигурками старика и индейца. Скорбь самого Деккера была более суровой, нордически беспощадной. Он выжидал три года, и на аукционе скота в Бозмане случай представился. На дороге из Бозмана в Ливингстон, по которой полицейский ездил каждый день, Деккер застрелил его. Он сидел на камне в сосняке с винтовкой на коленях и сперва прострелил колесо, а когда тот вышел из машины, с глубоким удовлетворением всадил в него десять пуль. Другого полицейского перевели на восток, и Деккеру пришлось довольствоваться одним. На середине выгона Альфред остановился и, захлебываясь словами, попросил Тристана написать Сюзанне, облегчить ее больную совесть. Тристан кивнул, сочувствуя брату. Когда они дошли до отца, прислонившегося в изнеможении к валуну, удар ножа отошел в сторонку, чтобы не слышать. Тристан взял отца под руку и и попросил простить Альфреда, потому что он его сын, а не правительство. Ладлоу зябко поежился, посмотрел на Альфреда суровыми, но слезящимися глазами, кивнул Тристану и отвернулся. Грифельной доски с ним не было, поэтому он только обнял Альфреда и побрел к дому. Наутро Альфред уезжал в радужном настроении, хотя шел дождь. Его простили, и он чудесно провел вечер. Дети Тристана сидели у него на коленях, А он рассказывал им о жизни больших городов на востоке. Перед главной дорогой он остановился, чтобы пропустить вереницу вьючных лошадей и мулов, которую вели двое знакомых работников, негроидный кри и огромный плотник норвежец. Он рассеянно подумал, зачем триста, н у столько вьючных животных. В начале мая, когда стало ясно, что весна окончательно утвердилась и горные бури будут судорожными и короткими, из Форт-Бентона приехал тот, кто видит как птица, и повел Тристана с Деккером, Норвежцем и Кри из Шато мимо Вольера и Катбланка к Карстуну в Альберте, где они нагрузили 50 вьючных лошадей ящиками виски, по четыре на каждую, и двинулись обратно мимо Шелби и Конрада в Грейт ф о л с Там Тристан сбыл виски за 6 тысяч долларов. Большая прибыль объяснялась тем, что виски было первосортное, канадского купажа, не смешано с пролетарским самогоном, как у более алчных контрабандистов. Способствовало доходу и то, что в Северной Монтане было мало дорог, и это облегчало задачу полиции. Тот, кто видит, как птица, провел их надежным маршрутом. Его друг, удар ножа, жалел, что Тристан оставил его дома присматривать за отцом и хозяйством. К сожалению, Тристан на этом не успокоился. Не сознавая того, он отчасти надеялся встретить сопротивление. д е к е р советовал ему подумать о детях и о том, что Монтана малонаселённа, и рано или поздно они попадутся. Тристан соглашался. д е к е р же свой гнев держал при себе и высказывался только по настоянию кошечки, которая боялась за детей. В разгар лета Тристан сделал еще одну ходку, и когда вернулись домой, удар ножа сказал, что кошечка с детьми исчезла. Он сказал, что поехал бы за ними, но Ладлоу расхворался. Деккер и Тристан на Паккарде с дырой в задней спинке поехали в Форт-Бентон и привезли кошечку с детьми домой. В Канаду Тристан больше не поехал, зато...